Глава девятая. Портрет графа Гленгола. Ох, Флин, как ты мог! Он стоял прямо у камина, и я чётко увидел, как он побледнел при этих словах. У него даже веснушки проступили сильнее. Лоб блестит, глаза бегают. Он пытался найти взглядом таинственного обвинителя, который якобы смотрит на него. Я покосился на Молли. Судя по ее лицу, она увидела то же, что и я. «Флин, это ты!» — неуверенно начал я. Поверить в такое было трудно. «Ты убил ее! Покайся! Ее душа взывает к тебе!» Он молчал. И я испробовал старый добрый способ, которым учителя в пансионе побуждали нас признаться в шалостях. «Надо обвинить человека во всех возможных грехах разом, и тогда он, защищаясь, признается в том, что действительно сделал». «А еще ты убил моего сына, Флинн, нового хозяина этого дома! Ты ограбил леди Бланш, мою соседку!» Тот ничего не ответил, и я вдохновенно прибавил. «И прикарманил рубины!» он дернулся. И я потрясенно подумал, «Неужели это все же правда?» «Ладно, сейчас поддам жару». «Ты рехнулся! Это не он!» — прошептала Молли, очнувшись от первого шока. «Он бы так не поступил!» «Но я хорошо отличал нечистую совесть от оскорбленной невинности, потому что сам частенько разыгрывал вторую из них. Надо его дожать, и он во всем признается» флин духи убитых взывают к тебе захрипел я громче едва не высовываясь за дверь все чего не освещал камин терялось в темноте так что вряд ли кто то поймет откуда исходит звук покайся или умрешь смерть это холод и страх и она настигнет тебя немедленно флин сжал губы Он уже вернул самообладание и терять его снова не собирался. Даже жаль на секунду стало, что я не настоящий призрак. Тогда бы точно смог напугать его до икоты. И тут он сделал то, чего я совершенно не ожидал. Пошел к нашей двери. Ничего себе, храбрец, не боится ни живых, ни мертвых. Я дернул Молли за собой, и мы спрятались за оконную портьеру. Секунду спустя флин распахнул обе створки и напряженно застыл на пороге, вглядываясь в темноту. «Братцы, это какой-то розыгрыш, тут никого нет!» — пробормотал он. «Разве стали бы настоящие духи трусливо прятаться в тени?» — он обернулся к своим через плечо. «Кто-то хочет лишить меня вашего доверия. Пусть повторит свои обвинения. Если он правда с того света, пусть сделает что-нибудь получше, чем пугать из-за стены!» «Ну? Ау!» «Ох, я невольно восхитился. Мы оказались куда более похожи, чем я думал. Оба не сдавались без боя и привыкли добиваться своего. Лучшие притворщики — это те, по виду заранее ни за что не скажешь, что они не искренни. Вот и Флин из таких. А чтобы разоблачить хорошего лжеца, нужен лжец еще лучше. «Вызов принят, козел!» подумал я, тихо стоя за портьерой. Флинн еще какое-то время вглядывался в темную гостиную, потом вернулся в столовую, оставив двери распахнутыми. «Хитрец! И что нам теперь делать? Не можем же мы выбраться из-за портьеры у всех на глазах?» Оставалось следить в щелку между полотнищем ткани и стеной. Обзор из-за этого очень сузился, я видел только дверь, зато голос флина слышал отлично. «Подумайте-ка, кому выгодно очернить меня в ваших глазах?» — громко заговорил он. Остальные молчали. «Так называемому доброму джентльмену, конечно! С чего вы взяли, что он умер? Небось, наблюдает за нами, живое и здоровый, через какую-нибудь дырочку в стене. О, я вам скажу, зачем он все это затеял. Он узнал, что я собираюсь объединить вас всех ради общего дела, и понял, что его власти над нами конец» флин прерывисто вздохнул. Голос у него был просто дивный, созданный, чтобы убеждать. И импровизировал он прекрасно. Я против воли был впечатлен, не раскис, а сделал свой ход. «Откроюсь вам! Я говорил со всеми вами, с каждым в тайне от прочих, и объяснял, что в воровстве у богатых ничего плохого нет, но больше я скрываться не буду, скажу все прямо». «Взгляните на этот дом! У богатых есть все, а мы ютимся в нищете! Англичашки ограбили нашу землю, отобрали ее, а мы должны покорно благодарить!» Идеальная, идеальная стратегия. Когда тебя в чем-то обвиняют, обвини кого-то другого, желательно того, кого нет в комнате и кто не сможет себя обелить. «Вы так восхищались этим джентльменом, но гляньте на портрет. О, это мундир британской армии, я его везде узнаю. Вот почему этот человек делал нам подачки. Ну хорошо, что хоть кого-то из этих извергов мучает совесть. Такие, как он, убили обоих моих дедов. Моя семья была богатой и знатной, но война нас разорила, и вот я здесь!» Такого поворота событий я не предусмотрел. Не подумал, что кроме Молли кто-то разглядит мундир на портрете. Эх, я сам виноват. Тут раздался деревянный стук и звон. Судя по всему, флин разошелся так, что влез на стол, уронив оттуда винный бокал все эти ценности залиты кровью наших братьев и я не буду извиняться за то что призываю вас всех грать богатых подонков он не хотел чтобы мы грабили хозяев которым он нас устроил только потому что это все его дружки как же уловко он сменил тему и так убедительно говорил что я сам невольно заслушался и на секунду почувствовал себя ирландцем, готовым накостылять бессовестным захватчиком. Чтобы сбросить наваждение этого прекрасного голоса, я даже решился выбраться из-за портьеры и скользнуть в угол между распахнутой дверью и стеной, чтобы посмотреть, как идут дела. Картина передо мной предстала следующая. флин стоял на столе, дивно красивый в оцветах камина. Остальные завороженно слушали его, столпившись вокруг. Ох, какие же они все наивные. Как будто притворщиков никогда не видели. А может и не видели. Это я учился там, где притворяться кем-то другим так же необходимо, как дышать. Признаюсь, я давно мечтал объединить нас всех. Больно было смотреть, с какой радостью мои братья принимают подачки от англичанина. Последнее слово Флин произнес так, будто это оскорбление. «Пора с этим покончить, друзья. Только вместе мы выживем в жестоком городе, который не хочет нас видеть. Такие, как ваш джентльмен, нас не понимают и помогают только, чтобы снять груз вины за то, что сделали. Нам больше не нужны их объедки, их так называемые благодеяния. Пора сказать свое слово». Он прошелся по столу, отбросив с пути еще один бокал. «Видите? Фальшивый призрак замолчал! Ему нечего сказать, потому что я прав!» Грустно это признавать, но я почувствовал себя побежденным. Я покосился на Молли, которая уже тоже выбралась из укрытия и забилась в угол рядом со мной. Я думал, она смотрит на Флинна с ненавистью, его же выдало лицо. Он практически признался, хоть и молча, что убил ее. Но она глядела с тоской, влюбленно и жадно. Я чуть не застонал. Даже ее он убедил. Даже она решила, что ошиблась в своих подозрениях. Я заколебался. Может, оставить все как есть? Пусть помирает влюбленный. Я прищурился. Нет уж. Она хотела правды, так пусть ее получит. На пару минут я потерял уверенность в себе, но тут же вернул ее снова. Неужели какой-то нищий окажется умнее меня? Я забрался обратно за портьеру, чтобы меня не увидели из гостиной, прошел за ней до дальнего угла комнаты и уже оттуда скользнул в коридор. Двери из коридора в переполненную столовую были по-прежнему распахнуты, но сюда никто не смотрел. Все были слишком увлечены выступлением обаятельного Флинна, которая все еще продолжалась, крутясь вокруг мести британцам. Эх, я хотел разоблачить преступника, а сам помог ему завоевать всеобщее внимание. Пора это исправить. Пробравшись вдоль дальней стены коридора, я скользнул в следующую за столовой комнату, библиотеку. Ни одной книги я здесь ни разу не прочел. Шаги у меня были тишайшие. Половицы даже не скрипнули, да и ковры глушили любой намек на звук. «Я вас не подведу, братья!» — продолжал Флинн. «Грабьте англичашек без зазрения совести, иначе всю жизнь протрясетесь в нищете, ожидая подачек от богачей, замаливающих грехи юности. Давайте поступать справедливо! Отнимем у них то, что они отняли у нас!» «Мы не рабы, нам не нужны их милости. Так давайте, раз никто не сторожит это место, заберем все себе! У меня страха нет, вы увидите, что не прогадаете! Лучшего предводителя, чем я, вам не найти!» Тут раздался грохот. Кажется, флин подпрыгнул и сбросил портрет со стены. Тот с грохотом свалился на пол, и я вздрогнул, как будто загремели кости моего отца как будто этот подонок осквернил мой дом. ну все, ты доигрался, скотина. Пробираясь сюда, я не знал точно, что буду делать, ждал вдохновения, и оно пришло. Нужно напомнить всем этим беднягам, развесившим уши, о том, что гораздо важнее его пустых слов, о том, чего не отменить и не взять назад. Я втащил свое тело на кресло, выпрямился и сипло пропел в раструб отопительной трубы то, что услышал от Молли, пока мы сюда ехали. «Юная дева сердце отдаст, тот, кого любит, ее не предаст, солнце и ветер хранят их любовь, большую, как небо, живую, как кровь». В таком исполнении это не особенно изысканное произведение северного фольклора прозвучало мрачно, как похоронный марш. Ирландцы вскрикнули. флин кажется, сумел их убедить, что призрака нет, но вот звук доносится с новой стороны, при том, что никто не слышал шагов. Я подождал, пока звуки стихнут. Даже флин к счастью, заткнулся и прошептал в трубу, еле слышно, будто голос удаляется. — Ты прав, Флинн. Да, я раскаивался в том, что делал на войне, и пытался загладить вину. Ты прав во многом. Но одного не изменить. Ты убил Молли, высокую темноволосую девушку с большими руками, о которой вы, похоже, уже забыли, а она ведь провела с вами целый месяц. Голос у меня от всех этих усилий сел. Я мог только сипеть, но так получалось даже лучше. Но мертвые видят правду. Она была в тебя влюблена, Флинн. А ты подбил ее украсть драгоценности хозяйки и убил, чтобы забрать их себе. Напал на нее со спины, когда она шла навстречу с тобой у реки. И за это тебе нет прощения, и ни в чем тебе не будет удачи. Но признайся в том, что ты сделал, и я подумаю над твоей судьбой. Если нет... «Адские гончие придут за тобой куда скорее, чем ты думаешь. Вспомни Файана. Он скрыл сокровища от своих, и за это даже после смерти не было ему покоя. А ведь он согрешил гораздо меньше твоего». Под этим камнем покоится Джон Гленгал, защитник угнетенных, разоблачитель преступников. Лица Флинна я не видел. У меня уже не было сил слезть с кресла, я просто стоял и надеялся, что все получилось. Если бы он сейчас распахнул и эти двери тоже, то застал бы меня в совершенно нелепой позе, стоящим на кресле. Но время шло, двери не открывались. Я все-таки слез и пошел глянуть, что происходит. Флинн стоял на столе, бледный и неподвижный. На этот раз, похоже, проняло даже его. Потом он сдавленно-сердито процедил. «Не умерла она! Я сам ее видел, она просто ранена!» Он дернул головой. «Я же не убийца! Это было под влиянием момента. Ее хозяйка — чокнутая богатая старуха, камни ей все равно не нужны. Мы договорились, что Молли принесет камни. Я вышел из фаскада заранее, чтобы ее встретить. Увидел ее и как-то...» Он потер переносицу. Просто хотел припугнуть. Так получилось. Было темно, я выпил. Ну, поймите же! Сам не помню, как нож у меня в руке оказался. Но я клянусь, что никого больше не трогал и не убивал сына здешнего хозяина. Я и в глаза его не видел. И сюда я не влезал. Я вообще тут не был никогда. Я же не убийца, просто... Я глупость сделал. Вы меня простите? Я передать не могу, как я раскаиваюсь. Искренне сказал он, и даже, кажется, подпустил слезу. «Но с ней все в порядке, честное слово! Я сам ее видел сегодня днем!» Ирландцы стояли вокруг в полутьме, как хор вокруг главного героя, и смотрели на Флинна. А потом все охнули. Из соседней комнаты вышла Молли, словно проступила из темноты. На этот раз лицо от собратьев она не прятала, И те всхлипнули от страха, сбившись вместе. Она выглядела совершенно мертвой. «Ничего со мной не в порядке. Потрогай», — тихо сказала она и вытянула вперед руку. Флин отшатнулся, но она схватила его своей ледяной ладонью и дернула ближе к себе. Флин глухо вскрикнул и задышал тяжелее. Приятно было видеть, как вытянулась его наглая физиономия. «Ты ударил меня ножом в спину, чтобы я тебя не увидела, и вытащил рубины», — сдавленно проговорила Молли. «Они слишком ценные. У нас негде спрятать такое, ты носил бы их с собой. И я пришла с того света, чтобы забрать их». Продолжая крепко держать Флина за локоть, Молли протянула вторую руку ладонью вверх. флин бледный почти как я, залез во внутренний карман куртки, и вытащил маленький мешочек. Молли выхватила его и отошла. Содержимое, когда она высыпала его на ладонь, вспыхнуло красным, как кровь. «Ух ты! Дивные огромные камни!» Молли подняла глаза на Флина. «Ты не любил меня, да? Просто использовал, а потом убил». Она медленно перевела взгляд на новую подружку Флинна, которая стояла у его ног, схватившей за край стола, и не без злорадства сказала «Удачи, Алиса! Место свободно!» А потом развернулась и ушла обратно, захлопнув за собой обе створки двери. Воцарилась тишина. флин задыхался. «Ну все, сейчас обратиться в бегство». «Но я его недооценил». «Да, это правда», — хрипло прошептал он. «Призраки изобличили меня». «Но я каюсь. Я усвоил урок. Ведь разве не затем приходят призраки, чтобы преподать урок живым?» Глаза у него просветлели. «Если бы ее послали убить меня, она утащила бы меня за собой». Но она явилась преподать мне урок, и я исправился. Я совершил ошибку, и я это признаю. Я никогда так больше не поступлю, можете быть уверены. Все стихло, слышите? Призраки ушли. Теперь вы все знаете. У меня больше нет от вас секретов и не будет, клянусь. В искуплении своей вины я в два раза усерднее буду оберегать ваши интересы. Я с трудом подавил вздох. Ох, ну не сдается он! Какая сила духа и поразительная наглость! Не боится ни живых, ни мертвых, и даже явления с того света не способны сбить его с цели. Некоторые продолжали сурово смотреть на Флина, но других он явно убедил. «Сегодня вы узнали, насколько я храбр!» Флин обвел всех взглядом. Поразительно. Даже явление Молли он ухитрился обернуть себе на пользу. А кто станет достойным предводителем, как не храбрец Я позабочусь о вас. Обещаю, если будете держаться меня, скоро у нас будет новый дом, гораздо лучше прежнего. Мы добьемся таких успехов, какие вам и не снились. Эйдан, отвези нас на своей волшебной телеге. Давайте оставим прошлое позади. Мертвые мертвы, а мы живы. Он спрыгнул со стола и гордо, как король, пошел к двери. Половина людей, переглянувшись, шагнули за ним, но возница, у которого появилось имя, качнул головой. — Нет, Флинн, ты девушку убил, ножом ее ударил. Я теперь руки тебе не подам, и в мою телегу ты не сядешь. Пешком иди! Флинн полыхнул в его сторону взглядом, но промолчал и прошел мимо. Те, кого он убедил, потянулись за ним, а человек десять — подтянулись ближе к Эйдену с телегой и остались стоять рядом с ним. «Надо же! Я воспринимал этих ирландцев как однородную толпу, но, похоже, даже в их сообществе полубродяг бывают разные убеждения. Но каков Флинн? Больше всего меня поразило, что девушка по имени Алиса пошла с ним, как ни в чем не бывало несмотря на печальную судьбу своей предшественницы». И будто почувствовав, что я думаю о нем, флин взглянул в сторону двери в библиотеку, той самой, за которой я стоял. «Вы еще обо мне услышите!» — сказал он и вышел за дверь. Когда флин и те, кто пошел с ним, скрылись, оставшиеся мрачно посмотрели друг на друга. Грамотный старик устроился в кресле у камина и подбросил в огонь новых поленьев. «И что теперь делать?» — спросил возница Эйден. — Раскол у нас вышел. Утерли мы ему нос, но все равно фаскат придется вернуться. Идти-то нам больше некуда, как бы он и нас не прикончил. — Ладно уж, он ведь не сумасшедший, — отмахнулась какая-то женщина. — А я так считаю. Кто один раз убил, тот и снова сможет. Нельзя такому человеку доверять никогда эйдан мрачно посмотрел на портрет моего отца, по-прежнему валявшийся на полу. «Я его с детства помню, всегда подарки нам приносил. Славный человек. Думаете, он правда наших убивал на войне?» Старик внезапно поднялся и с поставил картину, прислонив к стене. «Убивали-то все, такая уж вещь война. Мы их, а не нас!» — прошептал он. Остальные хмуро вскинули головы. «Но не только этот грех добрый джентльмен замаливал. Он кое-что похуже сделал. Я знаю его тайну. Однажды он поведал мне ее в минуту печали». Старик опустился обратно в кресло, вытащил трубку и принялся ее набивать. Все тут же расселись вокруг него на ковре. «Ирландцев, похоже, хлебом не корми, только дай послушать какую-нибудь историю». Старик ловко вытащил щипцами уголек из камина и раскурил от него трубку. По столовой поплыл сладкий запах табака. — Ну что, рассказать вам тайну доброго джентльмена? — Да, да, — загалдели все. — Да, пожалуйста, — подумал я, без сил опустившись на пол у двери в столовую. — Ну так слушайте, он украл тономор таинственным шепотом проговорил старик и со смаком затянулся табаком. «Я чуть не засмеялся. Ну что за бред? Я-то думал, сейчас узнаю настоящий секрет отца, а не какую-то ерунду. Похоже, остальные подумали так же, потому что переглянулись со смешками. «Дед, ты рехнулся?» — весело спросил парень с торчащими во все стороны волосами. «Украл сказочный трилистник Мерлина?» Может, еще и золото лепреконов прихватил?» Старик строго посмотрел на него и выпустил колечко дыма. «Тебя привезли в эту страну еще ребенком», — строго ответил он. «Что тебе знать о нашей родине, Шкет? Это страна невероятного, край, где что угодно может случиться. я ты всегда верил, что то Тономор не сказка» моя бабушка мне говорила что ее сестра в детстве заболела тяжело очень родители повезли ее через всю страну в деревеньку праведников хранивших трилистник и те спасли ее от смерти легенда это и все неуверенно буркнул парень дед на дворе девятнадцатый век как можно в такую ерунду верить вовсе не ерунда Сестра моей бабушки, тогда совсем еще ребенок, умерла в дороге, а трелисник вернул ее к жизни. Моя бабушка врать не стала бы. Но слушайте с самого начала, как с нашим добрым джентльменом вышло. Я на историческую достоверность уже не рассчитывал. Старый прохвост, небось, на ходу выдумывал. Но как же красиво они сидели. Старик около портрета, оба освещены теплым светом камина, остальные — подавшись к нему, как дети. Если бы я однажды стал художником, я бы их нарисовал. Я не очень-то разбирался в искусстве, но мне пришло в голову, а вдруг никто из приличных живописцев еще не рисовал бедняков? Вдруг я стал бы знаменитостью? Под этой памятной доской в Вестминстерском аббатстве — покоится Джон Гленгол, великий художник, открывший в Великобритании красоту простого народа. А старик между тем продолжал. Итак, все вы помните, как было дело. Мерлин подарил безутешной девушке три обломка зеленого мрамора, напоминающие формы листки клевера, чтобы она смогла вернуть к жизни возлюбленного. Камень жизни — «Камень разума» и «Камень души» — вот как их прозвали. Мерлин подобрал их на ирландской земле и вдохнул в них великую магию. «Ну-ка, что было, когда он дал девушке первый камень?» Он сурово посмотрел на мальчика лет шести, сидевшего ближе всех. «Ее жених ожил», — прошептал тот, смущенный таким вниманием, и крепче прижался к коленям матери. Но был он как восставший мертвец, и ее не узнал. Тогда Мерлин подобрал еще камешек и вернул тому красивому юноше душу, прибавила бойкая девочка, хотя ее никто не спрашивал. А потом третий камешек вернул ему разум. Камешки друг к другу притянулись, и получился трилистник А после что было? — продолжал допытываться старик, который, судя по всему, решил использовать эту байку, чтобы проэкзаменовать юное поколение на знание легенд родной земли. А после Мерлин попросил девушку трилистник обратно отдать, вдохновенно ответила девочка, чтобы он мог его обратно на камешки рассыпать и вернуть земле. Но она решила, зачем я такую ценную штуку отдавать буду, оставлю, пригодится. «Точно!» — довольно кивнул старик. Девушка была настоящая дочь Ирландии, хитрая и бережливая, и с такой диковинкой расстаться не пожелала. Тогда Мерлин рассердился и наложил на трилистник заклятие. «Кто хранит его, у того камни потихоньку забирают жизнь, разум и душу, каждый листок свое». Про то, что с девушкой и ее любимым дальше было, есть другая сказка, но вы все помните, ничего хорошего. Когда тебе что-то доброе сделали, надо быть благодарным и не требовать большего, в том и мораль. Вот Мерлин их и наказал. А трелисник с тех пор стал священной реликвией нашего народа потому что по-прежнему мог жизнь мертвому вернуть. Но и заклятие Мерлина никуда не исчезло, поэтому Танамор, так прозвали реликвию, хранила в особом святилище целая община праведных людей, чтобы разделить бремя заклятия на всех. С древних времен, затерявшись в бескрайней долине Глендалох, жили они в своей маленькой деревней, и присоединиться к ним могли только самые чистые сердцем мечтатели, которые людям хотели служить. У праведников три камня тоже постепенно забирали жизнь, душу и разум, но медленнее, чем у обычных грешников. Зато, напитавшись за много лет их силами, Тономор мог вернуть жизнь умершему. Дети слушали, разину рты. Им в буквальном смысле мог бы вылететь туда воробей, да и я принек щели между створок двери и слушал, не отрываясь, бедный одинокий призрак, внимающий сказки из темноты. Те, кто верил в эту историю и хранил ее в своем сердце, теряя близких, отправлялись искать затерянную деревню, хотя путь к ней далек и очень труден. Но если кому и удавалось добраться до деревни, праведники не всегда соглашались воскресить умершего. Надо было выбирать с умом, кого вернуть. Если человек при жизни был не очень хороший, вот как возлюбленный хитрой Ирландки, он мог вернуться еще хуже, чем был при жизни, и натворить много бед. Поэтому праведники чаще всего возвращали детей, у которых сердца еще чисты. Община хранила Тономор столетиями, из поколения в поколение. Но сорок лет назад британцы в кровопролитной войне захватили наш остров. Старик грустно покивал сам себе, и одним из захватчиков был добрый джентльмен, уж не знаю его настоящего имени. Он сказал что во время войны попался со своими товарищами в ту самую деревушку праведников, и праведники, спасли одного из них, вернули ему жизнь. Он не объяснил, почему те согласились вернуть взрослого человека, да еще солдата, да только так и было. Добрый джентльмен и его товарищи глазам своим не поверили, мертвец ожил, и тогда... Они сделали то, за что когда-то была наказана ирландская девушка. Решили оставить трелисник себе. Так пропала бесценная реликвия нашего народа. Джентльмен сказал, что ни о чем в жизни так не жалел, как о том, что сделал в той деревне. Потому он и помогал нам, чтобы вину искупить. Я спросил его, где же Танамор теперь? Дома у него лежит, что ли? Я подловить его хотел, а он грустно так улыбнулся и сказал, а я запомнил, лежит, да не на виду. В моем доме полно тайников, можно сказать, они на каждом шагу. Я замер. До сих пор рассказ казался мне глупой, хоть и занимательной выдумкой старика, но вот это... Это было похоже на настоящие слова моего отца, обожавшего прятать все по тайникам. «Не может быть!» — сказал парень с торчащими волосами, чьи мысли приняли тот же оборот, что и мои. «Если бы у него такая ценность была, он бы себя самого к жизни вернул целым и невредимым и не стал с нами из портрета разговаривать». «Вот тут уж я не знаю, почему. Небось, была какая-то причина». Но я думаю, несмотря на письмо от него, которое я своими глазами видел, что джентльмен и правда умер. Мы в доме мертвеца. Старик оглядел потолок, и его дух что-то затих, упокоился, видать. — Я ухожу! — возмущенно вскочил парень. — Не хочу тут быть! Он нас ограбил! — Все мы не без греха! — пожал плечами старик. Но совсем немногие пытаются свои ошибки исправить, а это всегда чего-то достоит. Он вон даже из-за гробовой доски вернулся, чтобы разоблачить убийцу одной из наших девочек. Я никогда не доверял этому Флинну, но ни за чем подозрительным его никогда не заставал». Каков хитрец! Я чувствовал, что кто-то воду мучит и подбивает всех воровать, но на него никогда бы не подумал. Так что спасибо доброму джентльмену. Большую услугу он нам даже после смерти оказал. Старик паотически хлопнул портрет парами. А где-то на мор мы уже не узнаем. Потеряно наше сокровище, и не вернуть его. Но в чем сила нашего народа? Мы умеем смириться с потерями, сжать сердце в кулак и идти дальше. — Может, поищем? — тихо спросил парень, который так никуда и не ушел. — В доме никого. Вдруг наш трелисник тут где-то лежит? Старик сурово на него посмотрел. — К Флинну с такими рассуждениями отправляйся, пацан! «Если нашему народу когда-то что-то принадлежало, это не значит, что мы сейчас должны дом мертвеца грабить!» Старик с выбил трубку в камин и убрал за пазуху. Стук трубки мрачно, похоронно разнесся по комнате. Дети притихли под впечатлением от рассказа. Девочка принялась ковырять кирпич в стенке камина, видимо, искала тайник, но ее одернула мать. «Давайте тут, что ли, переночуем?» — предложил старик, уютно поёрзав в кресле. «Думаю, джентльмен против не будет. Тепло тут, тихо. Боюсь я на ночь, глядя в фаскат, возвращаться. Флинн злится, перенервничал. Таких людей лучше не трогать, когда они на взводе». «Что же нам делать?» — прошептала женщина. «Это что ж, на два лагеря теперь наш фаскат разбился. Не выгонят же они нас. Куда мы пойдем?» «Утро вечера мудренее», — философски заметил старик. Голос у него уже был смазан и сонный. «Спите, завтра все само устроится. И послушайтесь моего совета, малыши. Не шныряйте по дому и ничего не трогайте», — он строго посмотрел на притихших детей, — «Это дом мертвеца, хоть и гостеприимного, не испытывайте его терпение Старик заснул прямо в кресле, остальные тихонечко улеглись вокруг. Я не думал, что можно заснуть прямо на полу, там же жестко, несмотря на ковер, но ирландцы уснули мгновенно. Я продолжал сидеть на месте, не замечая, как идет время. Вот опять... Стоит посидеть неподвижно, и я словно каменею, как будто вот-вот... Я отчаянно зажмурился. Нет, нет, ни за что. Цепляясь за косяк, я кое-как встал, всем телом привалившись к двери. А вдруг это все-таки правда? Ирландская штуковина существует, лежит где-то в доме и вернет меня к жизни. Ну, пожалуйста, хоть бы это оказалось правдой. Я с трудом сделал пару шагов, отлепившись от косяка. Тело было как неподъемный и ненужный предмет, который приходится перетаскивать с места на место, но я понадеялся, что если буду двигаться, оцепенение пройдет, нужно срочно начинать поиски. Потом я вспомнил про Молли. Куда она ушла? Может, она все это тоже слышала? Вдвоем искать легче, да и руки у нее работают лучше, я не справлюсь один. «Услуга за услугу. Я разоблачил ее убийцу, а она поможет мне отыскать тономор и вернуться к жизни». Я выбрался из библиотеки, держась за стену, поплелся по коридору, заглянул в гостиную, где мы прятались вначале, но там никого не было. Да что ж такое? И тут я заметил на лестнице, ведущей на второй этаж, сиреневую шаль. Я оставил шаль лежать, где была, и начал утомительное восхождение наверх наверное также чувствую себя старики дух и разум все те же что прежде но тело больше тебе не подчиняется молодое тело это просторная клетка, но с годами она сжимается как тиски пока наконец не выдавит из себя дух и не развалится освободив его вот под эти невеселые мысли я добрался до второго этажа молли обнаружилась в спальне моей матери отправилась туда где переодевалась до этого. Она лежала на кровати, и в первую секунду я подумал, что она умерла окончательно. Лежит на спине, руки сложены на груди, глаза не моргают. Я подошел и сел на край кровати. «Эй!» — хрипло начал я. Голос сел. Похоже, не только ноги начинали мне отказывать. «Мне нужна твоя помощь. Я такое услышал. Похоже, мой отец ограбил Ирландию даже сильнее, чем ты предполагала. Это звучит как бред» но он, похоже, украл у вас Тономор, трилистник Мерлина. Я криво улыбнулся и вытянул шею, пытаясь поймать ее неподвижный взгляд. Она медленно повернула голову ко мне, но вместо «О, какая невероятная новость!» сказала «Мне кажется, я в глубине души знала, что это он». До меня не сразу дошло, она не про моего отца, а про Флинна. «Ну, зато ты теперь знаешь правду», — прохрипел я. — Ты разве не этого хотела? Но, кажется, хотела она все-таки не этого. Если правда действительно может убивать, то вот сейчас я видел этому подтверждение. Молли очень сдалась с тех пор, как я видел ее в последний раз. Словно единственной силой, поддерживающей в ней жизнь, было желание узнать, кто убил ее, и глупая любовь к Флину. И когда две силы сошлись в одной точке... Молли легче не стало. Я что-то забормотал и она посмотрела на меня тяжелым взглядом, почти с ненавистью. «Оставьте меня в покое! Помираю я!» «В каком смысле оставьте? Ты у меня дома! Я запрещаю тебе тут помирать!» Я нервно хохотнул. Получился звук, больше напоминающий карканье. «Тут и так слишком много народу померло! Я тебе не рассказывал про репутацию своего дома?» «Расскажу, пока будем искать. Вставай, у нас есть дело!» «Дело», — медленно повторила Молли, словно отыскала в памяти что-то давно забытое. «Точно! Как я могла забыть?» Она сползла с кровати, подхватила свою покрытую землю сумку и стремительно пошла к двери, как никогда напоминая привидение. Такую скорость я уже не мог развить, но попытался. «Стой! Не уходи!» прохрипел я, кое-как продвигаясь за ней вдоль стены. Однажды я был на балете. трупа из Лондона приехала с гастролями в городок динхил рядом с которым располагался наш пансион. Помню, как мне понравилось, что танцоры выражали свои чувства движения. И сейчас, продвигаясь вдоль стены, я подумал, вот бы поставить сольный танец движениями, выражающие умирание». Но чтобы это было эстетично, танцевать должен красивый танцор, изящный как птица. Может, умирающий ворон? Звучит неплохо. Великий хореограф Джон Гленгл открыл нам новые грани танца и покинул скорбящий мир. Развлекая себя этими размышлениями, я кое-как сполз по лестнице на первый этаж. «Погоди!» — взмолился я — но молли уже дошла до двери она так просто уходила и этим немного разбило мне сердце ну если бы мне еще можно было что то разбить мне сразу расхотелось бороться я покосился на распахнутые двери столовой ирландцы мирно дремали у гаснущего камина не замечая нашей призрачной дискуссии и я мимо них доковылял до входной двери куда ты идешь прохрипел я «Мы же его разоблачили, все, как ты хотела. Я иду возвращать хозяйке рубины и прочее», — едва шевеля синеватыми губами, проговорила она, — «а потом лягу там в саду и помру». Она медленно обернулась ко мне, и у меня заныло под ложечкой. Я прямо почувствовал эту фантомную боль, которую на самом деле чувствовать не мог. Она всегда была такой живой». Такой веселый. Это меня бесило, но и нравилось тоже. Я это понял только сейчас, когда живость исчезла без следа. «Да послушай же, где-то тут этот ваш трилистник Мерлина, и мы найдем его, и...» Начал я, но Молли вдруг протянула руку и коснулась своими мертвыми пальцами моего рта, мешая говорить. «Перестаньте, признайте уже правду, мы мертвы» и ничего с этим не сделать. Скажите это, наконец, может, вам полегчает». «Ни за что! Я так просто не сдамся!» — прохрипел я из-под ее пальцев. Она взглянула на меня с жалостью и убрала руку. «Прощайте, сэр». Она скривила губы в слабом подобии улыбки. «Покойтесь с миром». Эти слова хлестнули меня, как пощечина, а она уже распахнула дверь, и вышла под мокрый снег крупными хлопьями, летящей из темноты.